Девушка повернула слегка скривившееся личико к Алексею. «Алексей Михайлович, по-моему, Лена Максимовна не очень рада нам». «Ну что вы!» — всем своим видом выказывая непомерный восторг и радушие, Лена подошла к ним и протянула руку для приветствия. Наталья недовольно поджала губы и лишь слегка коснулась ее пальцами. Алексей склонился и прижался губами к ее ладони. Лена вздрогнула, как от ожога. Поцелуй Германа вызвал у нее мимолетную досаду и только, а тут такая реакция. Алексей заметил ее смятение и удовлетворенно про себя хмыкнул. Он тоже был потрясен до глубины души и за поцелуем пытался скрыть волнение, охватившее его. Пригласив Наташу, он хотел заставить Елену потерять самообладание, пожалеть о вчерашнем поведении. Но то, что он увидел, заставило его забыть о всех планах мести, которую он так нежно лелеял всю ночь и весь день. Вдова его друга была прекрасна, как никогда. Сергей действительно взял в жены принцессу, которая со временем превратилась в гордую, неприступную королеву. Царственная посадка головы, презрительно сжатые губы. Он еще помнил, какими они могут быть горячими и податливыми. Есть от чего терять голову. А холодность и отчужденность во взоре — хорошая актерская игра — В этом он убедился по легкому дрожанию ее пальцев. Пожалуй, поцелуй непозволительно долго затянулся. Он поднял глаза, и на него словно ушат холодной воды вылили. Рядом с Леной он увидел Германа с довольной улыбкой, взирающего на них. Майор по-хозяйски подхватил одной рукой Елену под локоть, другую протянул Алексею. — Милости просим, Алексей Михайлович. — Что-то вы припозднились со своей дамой, — радушно улыбался Герман весьма прохладно поздоровавшись с ним, вновь прибывшие вслед за хозяйкой прошли в дом. В ту же самую минуту круговорот веселых, подвыпивших гостей закружил и разлучил их. Наташу утянула к себе компания сверстников, а Ковалева взяла в плен старшее поколение, заставила пить штрафную, а потом в искупление вины провозгласить тост в честь молодой хозяйки. Лена заметила, как насмешливо блеснули его глаза — и бесстыдно, словно раздевая, прошлись по ее телу. Ее охватило чувство бессильной ярости, когда это самодовольное, циничное существо подняло в приветственном жесте бокал с шампанским и сладеньким голосом произнесло «Здоровья и счастья вам в новом доме, Елена Максимовна». Отец, получивший передышку в танцах после появления Ковалева, тяжело повалился в кресло рядом с дочерью. Ну, теперь пусть директор перед подчиненными отдувается. Смотри, как ваши дамы на него навалились. Он плеснул в стакан минеральной воды. Кажется, пора завязывать, а то завтра не проснусь. Гости тем временем разошлись не на шутку. Танцы становились все более оживленными и раскованными. Фаина Сергеевна, прихватив зубами столовый нож, выплясывала нечто среднее между лезгинкой и танцем с саблями. Жор Жорыч, выпить в толстый живот, изображал девушку лебедышку Зрители образовали круг и неистово хлопали в ладоши. Верка, зажав уши, кивнула на музыкальный центр и поставила новую кассету. Зазвучал любимый вальс Лены, шум мгновенно стих. Мужчины и женщины молча соединяли руки и тихо выходили на середину комнаты. Словно завороженные магическими звуками, они бесшумно скользили по полу. Тени, отбрасываемые светом свечей на потолок, причудливо изогнулись и тоже поплыли в медленном чувственном танце. Лена сердцем поняла, что именно к ней через всю комнату направляется Алексей. Встала со стула, потянулась навстречу. Но тут, откуда-то сбоку, внезапно вынырнул Витя Петя и, подхватив под руку растерявшуюся девушку, увлек ее за собой в центр круга. Она расстроенно оглянулась — Ковалев, сердито поджатыми губами, кружил в вальсе Любашу. Девушка даже не успела снять фартук, в котором убирала со стола грязную посуду. Витя Петя, непослушными от чрезмерных возлияний губами, пытался нашептывать Лене комплименты. Но после нескольких успешных попыток отдавить ей ноги, она с облегчением проводила его к дивану, усадила рядом с Зоей Викторовной. Та, раскрасневшаяся, довольная, посочувствовала. «Ох, и кавалер же вам достался. Надо будет жене сказать, чтоб домой его увела». Оставив физрука на попечение сердобольной учительницы, Лена оглядела комнату. Алексей опять куда-то исчез, но, слава богу, не с Натальей. Девчонка танцевала с Симоняном. Тут ее внимание привлекла Верка,